глава 51 я открывала коробку словно в ней могла оказаться ядовитая змея но под слоями воздушной полупрозрачной бумаги оказалось платье кажется все-таки хартли было не так уж безразлично в чем я появлюсь на ужине я мысленно закатила глаза пришел нарядить меня чтобы потешить свое самолюбие а когда приложила платье к себе и посмотрела в зеркало поняла что просто не смогу ему отказать Было бы, конечно, забавно посмотреть на супруга, когда я заявлюсь в своем обычном повседневном одеянии. Но платье было так прекрасно, что я не устояла перед соблазном хотя бы разочек его надеть. Не знаю, как Хартли так быстро сумел достать именно то, что подходило мне по размеру и по цвету, но он это сделал. «Эмили, какая ты красивая!» Федора смотрела на меня, будто я была принцессой из сказки. А я почему-то подумала, что мне хотелось бы увидеть... Такое восхищение и в глазах Хартли. Ведь даже в день, когда нас поженили, когда я была в лучшем платье, что нашлось в закромах мачехи, Хартли смотрел на меня исключительно как на живой товар. Инструмент для восполнения собственного магического резерва. Конечно, ведь он привык видеть вокруг себя девушек из высшего света. Более красивых, более нарядных. Я снова взглянула на себя в зеркало. А может, все таки не повиноваться? Вернуть его подарок так же, как вернула дорогие горшки. Хотя мне очень хотелось оставить это платье. Ох, назло маме приворажу старика. И откуда эти глупости? Хочется надеть, значит надену. Скажу Хартли спасибо и весь вечер буду чувствовать себя принцессой. Жаль, что туфелик под стать платью у меня не оказалось. Пришлось надевать свои обычные туфли на невысоком устойчивом каблуке. Но их не было видно из-за длинного до самого пола подола А вот выходить на улицу и идти через половину поляны в подобном платье было неловко. В таком нужно спускаться по мраморным ступеням к богатому экипажу, который приведет как минимум, во дворец, а не ковылять по узкой тропинке, путаясь в подоле. Дэйна Хартли? Дэйн вас уже ждет. Дверь мне распахнул неизменный Уайт. Интересно, куда делись все те, кого я еще недавно видела неподалеку от дома моего супруга? И есть ли в его доме другие слуги? Уайт проводил меня в овальную гостиную, где стоял застеленный белоснежный скатертью стол. За дальним концом стола уже выседал Хартли. Он поднялся при виде меня и сдержанно улыбнулся. «Эмили, ты великолепна!» Жестом отпустив слугу, он подал мне руку и проводил к столу. Помог сесть и словно ненароком коснулся моего обнаженного плеча. Меня обожгло огнем, щеки тут же запылали, а в голове поселилась назойливая мысль. Это будет не семейный ужин, а скорее свидание. «Вы хотели поговорить, Дэйн Хартли?» Просила я, не торопясь, браться за столовые приборы. Хотя блюда на столе выглядели так аппетитно, что я уже приметила себе, с чего начну. Вряд ли вы решили просто удивить меня изысканным ужином. «Во-первых, называй меня Нетан». Хартли не сводил с меня взгляда и выглядел весьма довольным. Мне надоело, что моя супруга обращается ко мне как к незнакомцу. Но мы и правда не особо знакомы, — ставила я. И если вы помните, я вышла за вас не по собственной воле. Ты так сильно об этом жалеешь?» Дракон прищурился. «А что случилось с вашими предыдущими женами?» Раз уж мы заговорили об этом, я позволила себе задать вопрос, который мучил меня все то время, что я считалась женой Хартли, и надеялась, что сегодня дракон будет честен со мной. Не было никаких жен, Эмили, всего лишь слухи. Он сделал большой глоток красного вина. Я уже говорил тебе, драконы не разводятся. Это и пугает больше всего. Я тоже пригубила из бокала. Вино оказалось очень легким и сладковато-пряным. Откуда же тогда все эти слухи? Были другие женщины. Но все они живы и здоровы. А слухи? Ты сама знаешь, откуда они берутся. Кто-то что-то видел, кто-то что-то слышал. А остальное додумали. Хартли на секунду прикрыл глаза и кивнул мне. «Будут еще вопросы?» «О, и много!» Подтвердила я, чем неожиданно вызвала улыбку на тонких губах и одобрительный кивок. «Раз уж дракон сегодня в хорошем расположении духа, почему бы не воспользоваться случаем? Тогда для чего?» Но я не успела договорить. Хартли наклонил голову и предостерегающе произнес. «Помни» что чем больше вопросов ты задашь, тем больше ответов тебе самой придется дать».